Ивлин Во, «На страже» У Миллисон Блэйд была замечательная копна натуральных русых фолос, кроткий и милый нрав, а лицо молниеносно менялось от выражения дружбы до смеха, и от смеха до почтительного интереса. Но главной чертой, которая прежде других вызывала любовь и сентиментальных англосаксов, был ее нос. Это был не просто нос. Многим нравятся носы посоледние. Художника он бы не вдохновил, как слишком маленький и довольно бесформенный, эдак и мазок гипса без ощутимой костной структуры. Такой нос не представляет владельца гордым, внушительным или проницательным. Он не пошел бы к губернантке, виолончелисту или даже почтовому клерку, но идеально подходил к лицу мисс Блейд, поскольку этот носик проникал сквозь тонкую оболочку английского сердца к теплому и мягкому ядру и навевал мысли о школьных деньках. Когда он будил пухолица в мальчишках первую влюбленность, навевал воспоминания об укромных примерочных, с часовнях и помятых салонных шляпах. Вообще-то в этой области из пяти англичан трое в дальнейшем становятся снобами и предпочитают более заметный нос. Но двое из пяти – это обычно те, кому любая девушка со скромным состоянием может показаться вполне привлекательной. Гектор благоговейно поцеловал ее в кончик этого самого носа. Во время поцелуя его чувства взвелись, И мгновенным экстазем увидел тающий свет ноябрьского дня, сырой туман, растекшийся по спортплощадке, разгоряченных регбистов в схватке, озябших болельщиков, которые толпились на деревянных стланях у кромки поля, потирали пальцы и, доживав печенье, подбадривали свою команду к дальнейшим атакам. «Вы дождетесь меня, не так ли?» – спросил он. «Да, дорогой». «А будете?» «Да, дорогой», – ответила она с большим сомнением. «Иногда». «По крайней мере, я постараюсь. Письма не мои, а знаете ли». «Я все время буду думать о вас том сказал Вектор. «Это будет ужасно. Много непроходимых миль между мной и ближайшим белым человеком. Слепящее солнце, львы, и москиты, враждебные туземцы, работа с рассвета до заката. Один на один с природой, или лихорадкой, холерой. Но скоро я смогу послать за вами, а вы приедете ко мне». «Да, дорогой». «Мне обязательно повезет». Я говорил с Бектерпом, это он продал мне ферму. Видите ли, у него урожай был плохим каждый год, сначала кофе, потом сизаль, потом табак, за все, что там культивируют. Но когда Бектерп сажал сизаль, соседи удачно продавали табак, сизаль же оказывался убыточным. Он переключился на табак, но в тот год надо было заниматься кофе и так далее, он и запринялся на 9 лет. Ладно, Бектерп говорил, если рассчитать математически, года через три можно выйти на правильный севооборот. «Я не могу объяснить подробнее, но это вроде рулетки, наподобие». «Да, дорогой». Гектор пристально поглядел на нее маленький, бесформенный, подвижный носик-кнопку и снова умилился. «Давай, ребята, давай!» А после матча запах блинчиков, шарившихся на газовой плитке, витал его комнатки Позже вечером он обедал с бэктапом, и пока ел, настроение его портилось все сильнее. «Завтра в это время я буду в море», — сказал он, вертя пустой стакан. «Не унывайте, дружище», — сказал Бектор. Гектор наполнил свой стакан и с растущей годливостью обглядывал вонючую гостиную клуба Бекторпа. Последний ужас на клуба вышел, и они остались одни в холодной буфетной. «Знаете, я пытался поработать над этим. Вы сказали, что урожай должен выправиться через три года, не так ли?» «Это так, старина». ладно я проверю сумой кажется мне что выправится он лишь через 81 год нет нет руище 4 или 9 самое больше 27 вы уверены вполне хорошо вы знаете это ужасно оставить мили что если до хорошего урожша пройдет 81 год это чертуина времени девушка не дождется может появиться другой гад если вам понятно о чем я «В средние века был обычай надевать пояс салаудрия «Да, я знаю. Я думал об этом, но вроде чертовски неудобен. Сомневаюсь, что Миля наденет этакой, даже если бы я знал, где его найти». «Знаете что, дружище, вы должны подарить ей что-нибудь?» ну, «Чёрт, я всё время дарю ей вещи. Она либо ломает их, либо теряет, либо забывает, где получила их». «Вы должны подарить ей такое, что было всегда при ней. Что-нибудь надолго?» «Восемьдесят один год?» «Ну, скажем, двадцать семь. Что-нибудь, чтобы бы напоминало ей о вас?» «Можно найти фотографию, но я же изменюсь за двадцать-то семь лет». «Нет, нет, это совсем не то. Фотография вообще не годится. И я знаю, что ей подарить собаку». «Собаку?» здорово щенка, который не давал бы скучать и жил бы долго. Она может даже назвать его Гектором». «А это хорошо, Бекторп?» «Лучше некуда дрожечь». И вот на следующее утро, перед посадкой на поезд, согласованность с расписанием пароходов, Гектор поспешил к одному из гигантских магазинов Лондона, где его проводили в отдел домашних животных. «Я хочу щенка». «Да, сэр. Какую-нибудь особую породу?» «Чтобы жил долго. 81 год. Или, по крайней мере, 27». Продавец засомневался. «У нас, конечно, есть несколько прекрасных здоровых щенков», — сказал он. «Но ни одному нельзя дать гарантию. И если вам так уж хочется долгожителя, я мог бы рекомендовать черепаху. Они доживают до почти нового возраста, их вполне безопасно перевозить». «Нет, это должен быть щенок». «Или попугай?» «Нет, нет, щенок. Чтобы его звали Гектор». Они шли мимо обезьян, котят и попугаев, к собак, который даже в этот ранний час привлёк группку увлечённых поклонников. Самые разные щенки сидели в проволочных конурках, Ушки на макушке, хвостики виляют, шумно требуют внимания. Как-то несуразно Гектор выбрал пуделя, и когда продавец отошел, чтобы принести ему сдачу, он наклонился, чтобы получше познакомиться со своим избранником. Пристально вглядываясь тонкую мордочку, он увернулся от внезапного укуса и сказал весьма проникновенно. «Ты должен заботиться о Милле, Гектор. Смотри, чтобы она не вышла замуж, пока я не вернусь». Ищенок Гектор завилял пушистым хвостиком. Милисон приехал проводить его, но по невнимательности вышла не на той станции. Однако это уже не имело значения, поскольку она опоздала на 20 минут. Гектор и Пудель слонялись возле барьера, искали ее, и только когда поезд уже тронулся, он отдал песика по с просьбой доставить его по адресу милисон Багаж с наклейками «Ручная кладь до Мамбасы» лежал наверху в сетке. Он чувствовал себя совсем покинутым. В тот же вечер, когда судно проходило мимо маяков пролива, он получил радиограмму. «Ужасно разминулась с тобой в Пэддингтоне, Точка. Просто идиотка, т.ч.к. Спасибо. Спасибо, милого пёсика. Люблю его, т.ч.к. Папа страшно недоволен, т.ч.к. Хочу услышать про ферму, т.ч.к. Не влюбись в морскую сирену, т.ч.к. Целую, Милли». В Красном море он получил ещё одну. «Берегись сирен, т.ч.к. Щенок косал гостя имени Майк». После этого Гектор получил от Милли Сент-Лиш рождейственскую открытку, которая дошла в конце февраля. Вообще-то благосклонность Милисон к любому молодому человеку вряд ли бы продлилась месяца четыре, это зависело бы от того, как далеко он оказался к тому времени и исчезли он внезапно или не сразу. В случае с Гектором ее привязанность должна была иссякнуть примерно со временем их помолвки, она принужденно захватила три последующие недели, в течение которых он напряженно и весьма серьезно пытался найти работу в Англии, все оборвалось его отъездом в Кению. Соответственно, служба щенка Гектора началась с самых первых дней его прибытия домой. Он был молод для этого и совершенно неопытен. Его нельзя обвинить за ошибку в отношении Майка Босвелла. Этот молодой человек состоял совершенно неромантичной дружбой с Миллисом с тех пор, как она стала выходить в свет. Он видал и русые волосы при любом свете. В помещениях и на улице под шляпками, сменяющихся фасонов, повязанные лентой, украшенные гребнем или небрежно приколотыми цветами. Он видел ее нос, курносы в любую погоду, иногда даже игриво щипал его и никогда ни на мгновение не чувствовал даже отдаленного влечения к ней. Но щенок Гектор едва ли мог это знать. Он лишь знал, что через два дня после принятия своих полномочий он увидел высокого и представительного мужчину брачного возраста, который обращался с его хозяйкой с фамильярностью, которая в среде продавщиц зоомагазина, вырастившихся его, имел только одно значение – Молодые люди пили чай, Гектор в течение некоторого времени следил за ними со своего места на диване, едва сдерживая рычание. Кульминационный момент настал, когда в ходе неразборчивого ответа Майк наклонился и похлопал милисон по колену. Гектор укусил несерьезно, так слегка тяпнул, но его зубки были остры, как булавки. Беда случилась скорее из-за того, что Майк резко отдернул руку. Он ругнулся, обернул руку на носомым платком и по милисон Миллисенд показал три-четыре рамки. Милисон наговорила о резкости Гектору и нежности Майку и поспешила к аптечке за пузырьком йода. И ни один англичанин, каким бы флиматичным он ни был, не применит любиться, когда его руку смазывают йодом. Майк видел ее носик миллион раз, но нынче, когда он оказался над его покусанным пальцем, и когда Милисон сказал «Ужасно больно, да?» поднимая его, и потом, когда Милисон сказал «Ну вот, теперь все будет в порядке». Майк внезапно увидел, что нос изменился, и того момента стал поклонником, а после трех месяцев внимания, которое она уделяла ему, очарованным женихом Миллисон. чинок Гектор видел все это и осознал свою ошибку. «Больше никогда», – решил он, – «нельзя давать Миллисон повод бежать за Йодом». В целом задача нетрудная, поскольку на капризный характер Миллисон можно было несомненно положиться. Она доводила своих ухажеров до крайнего раздражения без всякой внешней помощи. Более того, она влюбилась в собаку. Она регулярно получала письма от Гектора, писанные еженедельно и прибывающие по три или четыре за раз, в зависимости от почты. Она всегда открывала их, часто читала до конца, но их содержание не производило на нее большого впечатления, и постепенно их автор отходил в забвение. А когда ее спрашивали э, «Как там милый Гектор?», она стала отвечать «Боюсь, он очень не любит жаркую погоду, а шубка у него просто в ужасном состоянии, надо бы постричь его вместо...». Он переболел малярией, а урожай табака поели черные гусеницы. Играя на этой возросшей привязанности к себе, Гектор выработал технику общения с поклонниками Милисон. Он больше не рычал на них и не пачкал их брюки. За это просто выгоняли из комнаты. Взамен этому он нашел способ, как легче узурпировать беседу. Чаепитие было самым опасным временем дня, поскольку тогда Милисон разрешали принимать друзей в гостиной. А несмотря на то, что Гектор имел природную склонность к плотным мясным блюдам, Он героически симулировал любовь к сахару. Когда это стало очевидным, Гектор стал поступаться со собственным пищеварением, лишь бы увлечь Милисанд интересными фокусами. Он служил, охранял, умирал, стоял в углу и поднимал переднюю лапу куху уху. «Как пишется сахар?» – спрашивала Милисанд. А Гектор шел вокруг чайного стола к сахарнице и клал нос против нее, глядя искренне и отуманивая серебро своим влажным дыханием. «Он понимает все», – триумфально говорил Милисанд. Когда фокусы не срабатывали, Гектор просился наружу. Молодой человек был вынужден отвлечься, чтобы открыть ему дверь, а оказавшись за дверью, Гектор царапался и скулил, чтобы его пустили назад. С самые беспокойные моменты Гектор притворялся больным. Не такой же подвиг после неприятной сахарной диеты. Он вытягивал шею и шумно рыгал, пока Мелисонт не хватало его и несла в зал, где мраморный пол был менее уязвим, но к тому времени нежная атмосфера уже рушилась и заменялась на угрожающую романтическим отношениям. Этот набор уловок распределялся в течение дня и тактично навязывался всякий раз, когда гость вызывал признаки перехода беседы к более интимной фазе, отвлекал одного молодого человека за другим и, наконец, изгонял их в недоумении и отчаянии. Каждое утро Гектор лежал на кровати Миллисон, пока она завтракала и читала газету. Этот час с десяти до 11 был посвящен им телефону, и именно тогда молодые люди, с которыми она танцевала накануне вечером, пытались возобновить дружбу и строили планы на день. Сначала Гектор старался, и не безуспешно. Пресечься поползновения, запутываясь в поводке. Но вскоре сам собой возник более тонкий оскорбительный прием. Он притворялся, что тоже говорил по телефону. Как только раздавался звонок, он вилял хвостом и наклонял голову самым очаровательным образом. Медисант начинал разговор, а Гектор протискивался под ее рукой и похрапывал в трубку. «Слушайте», — сообщала она, — «кто-то хочет поговорить с вами. Разве он не ангел?» Потом она опускала трубку к нему, и молодой человек в другом конце бывал ошеломлен оглушительным лаем. Это так нравилось Милисон, что часто она даже не трудилась узнать, кто звонит, а вместо этого снимала трубку и подносила ее сразу к черной мордочке. Так что некоторый несчастный молодой человек полумели от нее, возможно, не в лучшем самочувствии с утра пораньше, бывал блайн и молчал, не успев произнести ни слова. В других случаях молодые люди, очарованные носиком, пытались постеречь Миллисон в гайд парке, когда она выводила Гектора промяться. Тут Гектор сначала терялся, потом дрался с другими собаками и кусал маленьких детей, чтобы быть постоянно в зоне ее внимания, но вскоре перешел на более мягкий курс. Он требовал носить сумочку Милисон, он скакал перед милой парой и всякий раз, когда считал нужным мешаться, бросал сумку. Молодой человек был обязан подобрать ее и вернуть сначала Милисон, а затем по ее просьбе собаке, Немногие из молодых людей оказывались достаточно сервильными, чтобы выдержать более одной прогулки в таких постыдных условиях. Таким образом прошло два года. Письма продолжали пребывать из Кении, полные преданности и вести о небольших бедствиях. Порчусь из зала, саранче кофе, неприятностях с работниками, засухи, наводнений, местных властях, мировом рынке. Иногда Мерисон читала собаке письма вслух, но обычно оставлял их непрочитанными на подносе для завтрака. Она и Гектор вместе двигались через неторопливую рутину английской общественной жизни. Где бы она ни показала свой носик, двое из пяти мужчин брачного возраста временно влюблялись. Где бы ни появлялся Гектор, их пыл сменялся раздражением, стыдом и отвращением. мамаша стали ханжески замечать, что любопытно, как такая очаровательная барышня Блэйд все еще не замужем. Наконец, на третьем году такого режима возникла новая проблема в лице майора сэра Александра Дэдноута, баронета и члена парламента. И Гектор немедленно понял, что он столкнулся с чем-то гораздо более страшным, чем до настоящего времени. Сэр Александр был не молод, это был 45-летний вдовец. Он был богат, популярен и сверхъестественно терпелив, а также достаточно известен как мастер-егерь охоты с кончами в Мидленде и младший проповедник. А войну прославился замечательной доблестью. Отец и мать Милли были восхищены, когда они увидели, что ее носик произвел свое влияние и на него. Гектор восстал против него сразу, использовал все ухищрения, которые с успехом практиковал в течение двух с половиной лет, но ничего не добился. Уловки, которые довели дюжину молодых людей до припадков и горчения, казались только подчеркивали нежную заботу сэра Александра. Когда он приехал в дом, чтобы повезти милисант на вечер, то оказалось, карманы его выходного костюма были набиты сахаром для Гектора. Когда Гектор отошнил, сэр Александр первым на коленях подкладывал ему лист от «Таймс». Гектор вернулся к своей прежнесильной манере и кусал его часто и крепко. Но сэр Александр просто замечал. «Я полагаю, малютка ревнует. Какая преданность?» А правда была в том, что сэра Александра обижали долго и горько с самых ранних дней. Его родители, сёстры, однокашники, сержант его роты и полковник, коллеги в политике, жена старший мастер-егерь, егерь и секретарь клуба охотников, доверенное лицо на выборах избирателей и даже его личный парламентский секретарь. Все до одного нападали на сэра Александра, а он принимал такое отношение, как само собой разумеющееся. Для него было вполне естественно, что барабанные перепонки лопаются от лая, когда он звонит молодой женщине, который неравнодушен. Высокой привилегией было поднятие сумочку, когда Гектор бросал ее в парке. Маленькие раны, которыми Гектор мог отметить его лодыжки и запястья, были для него рыцарскими шрамами. В наиболее амбициозные моменты с Миллисанд он называл Гектором «мой маленький соперник». Тут не могло быть никаких сомнений, независимо от его намерений. А когда он пригласил милисон с матерью в свое загородное имение, то добавил в конце письма. Конечно, приглашение включает малыша Гектора. посещение сыра Александра с субботы до понедельника для Пуделя было кошмаром. Он старался как никогда прежде. Любая выходка, которую он смог сделать в свое присутствие невыносимой, была использована и совершенно напрасно Это что касалось гостеприимного хозяина. Остальные домочадцы реагировали достаточно хорошо. Он получал изрядный пинок за собственное плохое поведение, лишь когда оказался наедине со вторым лакеем, который за него опрокинул поднос чайными чашками. Поведение, от которого милисон сгорал от стыда в половине благородных домов Англии, тут кротко принималось. В доме были другие собаки, пожилые, почтенные, хорошие животные, на которых налетал Гектор. Они печально отворачивали голову от его провоцирующего лая, а он кусался за уши. Они мрачно уклонялись от него, а сэр Александр распорядился закрыть их, пока гости не уедут. В столовой был чудесный бессонский ковер, которому Гектор сумел нанести непоправимый ущерб. Сэр Александр, казалось, не заметил. Гектор нашел в парке кучу и тщательно извалялся в ней, хотя это было противно его природе, и, вернувшись в гостину, испачкал все стулья. Сам сэр Александр помог Милсонт искупать его и принес для этого ароматическую соль из собственной ванны. Гектор выл всю ночь. Он спрятался и заставил половину домашних и скатива с фонарями. Он удавил несколько молодых фазанов и покушался на павлина. Все пустую. Он осрочил фактическое предложение. Это верно. Однажды в голландском садике, потом на пути к конюшне и еще раз, когда купался. Но когда в понедельник наступило утро, и он услышал, как сэр Александр говорит. И я полагаю, что Гектору тут понравилось. Надеюсь, видеть его здесь очень-очень часто. Кто понял, что проиграл. Теперь оставалось только ждать. Вечерами в Лондоне было невозможно держать Милисон под наблюдением. В один из таких дней он проснулся и услышал, как Милисон сообщает по телефону подругам хорошую новость о ее помолвке. Так вот случилось, что после долгой борьбы с самим собой он принял отчаянное решение. Он любил свою молодую хозяйку. Очень часто, когда она прижималась к нему лицом, он чувствовал сострадание и за со своего долга отваживать вереницу молодых людей. Но Гектор не был кухонной дворняжкой. Согласно кодексу всех благородных собак, деньги имели первостепенную важность. Беззаветная верность отдается покупателю, а не тому, кто просто кормит и ласкает. Рука, которая когда-то возилась с пятифунтовыми банкнотами в отделе домашних животных гигантского магазина, теперь ковыряла неплодородную почву экваториальной Африки. Но священные слова при покупке все еще звенели в памяти Гектора. Всю воскресную ночь и утреннюю поездку в понедельник Гектор боролся со своей проблемой, а потом принял решение – носик должен сгинуть. Это было легко. Она склонилась над его корзиной, один крепкий укус – и дело сделано. Она пошла к пластическому хирургу и вернулась несколько недель спустя. Носу ни шрама, ни шва – это был другой нос, хирург был художником своего дела, а носик Миллисон, как я говорил выше, не имел никаких скульптурных достоинств. Теперь у нее прекрасная аристократическая корбинка, приличествующая старой деве, в которую она вот-вот превратится. Как все старые девы, она нетерпеливо ждет писем из-за границы и тщательно заполняет шкатулку скучными сельскохозяйственными данными. И как все старые девы, она всюду появляется со стареющим декоративным персиком.